9. Делглиш позвал Пирса и Робинса и ввёл их в курс дела. «Вы проверили все плащи, и коричневые, и чёрные?» — спросил он. За них ответила Кейт. «Да, сэр. После смерти Тривза в колледже осталось 19 студентов и, соответственно, 19 плащей». Пятнадцать студентов отсутствуют, и все, за исключением одного, который поехал праздновать день рождения и юбилей свадьбы матери, забрали свои плащи. Получается, в раздевалке должно было остаться пять. Когда мы проверяли, так и было. Все плащи исследовали достаточно тщательно, плащи и священников тоже. «Они подписаны? Я что-то в первый раз не обратил внимания». «Да», — ответил Пирс. Похоже, что это единственная подписанная одежда. Видимо, потому что отличается только размером. Ярлычки с именами есть на всех плащах. Узнать, был ли на убийце плащ во время убийства, не представлялось возможным. Ведь существовала вероятность, что когда пришёл архидиакон, в церкви ждал некий третий человек, которого не заметил Сёртис. Теперь выяснилось, что один плащ надевали. И почти точно его надевал убийца, и поэтому все пять, хотя они, по всей видимости, чистые, нужно исследовать в лаборатории, поискать следы крови, волосы или волокна. Но как быть с двадцатым плащом? Неужто его просмотрели, когда паковали одежду Рональда Тривза, чтобы вернуть семье? Делглиш восстановил в памяти беседу с Элридом Тривзом в новом Скотланд-Ярде. Шофёра сэра Элррида послали ещё с одним водителем, чтобы отогнать Порше в Лондон и забрать пакет с одеждой. Но был ли в пакете плащ? Командер постарался собраться с мыслями и вспомнить. Точно говорили про костюм, туфли и, безусловно, сутану. А вот упоминали ли плащ? «Найди мне сэра Элриде», — сказал он Кейт. В скотланд Скотланд-Ярде он дал мне визитку с домашним адресом и телефоном. Поищи в папке. Конечно, маловероятно, что он окажется дома в такое время, но ведь кто-то там будет. Скажи, что мне надо поговорить с ним лично и что дело не терпит отлагательств». Делглиш подозревал, что возникнут сложности. «Не такой человек, сэра Элрид тривс чтобы его так просто можно было застать по телефону. К тому же он мог уехать из страны. Но удача ему улыбнулась. Человек, который ответил в его доме на звонок, хотя и неохотно, убедился в срочности дела и дал номер офиса сэла Элридда в фешенебельном районе Мэйфер. Там им ответил обычный недружелюбный голос представителя высшего класса, сэр Элридд, на совещании. Делглиш сказал, что его нужно позвать. Не мог бы командор подождать? «Скорее всего, он освободится не позже, чем через сорок пять минут». Но Делглиш сказал, что не может ждать даже сорок пять секунд. «Пожалуйста, не вяжите трубку», — отреагировал голос. Меньше чем через минуту к телефону подошёл сэр элред Сильный авторитарный голос казался спокойным, но в нём проскальзывала нотка контролируемого нетерпения. «Командер Делглиш, я, конечно, предполагал, что вы позвоните, но не посреди совещания. Все новости я бы предпочел выслушать попозже. Я так понимаю, инцидент в колледже святого Ансельма связан со смертью моего сына». «В настоящее время у нас нет указывающих на это улик», — сказал Делглиш. «Как только я закончу расследование, то сразу свяжусь с вами по поводу вердикта присяжных». Но сейчас расследование убийства стоит на первом месте. Я хотел поинтересоваться одеждой вашего сына. Вы говорили, что ее вернули. Вы присутствовали, когда открыли пакет? Не совсем, но видел его вскоре после этого. Обычно я подобными вещами не интересуюсь, но экономка захотела посоветоваться». «Я приказал отослать вещи в Оксфордский комитет помощи голодающим, но костюм оказался по размеру ее сыну, и она спросила, не против ли я, если она его ему отдаст. Миссис Меллорс еще переживала из-за сутаны, так как вряд ли она пригодилась бы в комитете, и хотела понять, нужно ли отсылать ее обратно». Я сказал, что если от нее избавились, то вряд ли обрадуются ее возвращению, и что она может ею распорядиться по собственному усмотрению. Думаю, сутану выкинули в мусорный бак. Это все? А плащ был? Коричневый плащ? Нет, плаща не было. Сэр Элрит, вы в этом уверены? Конечно, не уверен. Ведь пакет открывал не я. Но если бы там был плащ, то весьма вероятно, что миссис Мэллор спросила бы меня, что с ним делать. Насколько я помню, она принесла мне весь пакет, еще частично обмотанный веревкой. Одежда была в оберточной бумаге. Не вижу причины, по которой она вытащила бы плащ. Я так понимаю, что все это имеет отношение к вашему расследованию. Самое прямое, сэр Элрит. Спасибо за помощь. «А, миссис Мелларс, я могу найти у вас дома?» И тут голос стал проявлять нетерпение. «Понятия не имею. Не слежу за передвижениями прислуги. Живёт она у меня, поэтому, полагаю, вы сможете с ней связаться. Хорошего дня, командор!» Когда они ещё раз позвонили в его дом в Холланд-парке, им опять повезло. На звонок ответил тот же мужской голос, который сообщил, что соединит их с экономкой. Как только миссис Меллар заверили, что Делглиш уже разговаривал с сэром Элридом и звонит с его одобрения, женщина сразу охотно рассказала, что да, именно она распаковывала пакет с вещами мистера Рональда, когда их привезли из колледжа Святого Ансельма, и написала список содержимого. Коричневого плаща не было. Сэр Элрид любезно разрешил забрать костюм. Оставшиеся вещи отвезли в магазин при Оксфордском комитете помощи голодающим на улицу Ноттинг-Хилл-Гейт, а сутану она выкинула. Материал было жалко, но она не могла представить, что кто-то захочет такое носить. А потом женщина добавила то, что совершенно не вязалось с её уверенным голосом и здравыми ответами. «Ведь эту сутану нашли рядом с телом? Не уверена, что захотела бы её носить». В ней, на мой взгляд, было что-то зловещее. Сначала я думала обрезать пуговицы, они могли бы пригодиться, но не хотела до неё дотрагиваться. И сказать по правде, я была рада, когда она оказалась в мусорном ведре». «Так что случилось с плащом? И где он сейчас?» — задал вопрос Делглиш после того, как поблагодарил миссис Меллорс и положил трубку. Для начала надо переговорить с тем, кто упаковывал вещи. Отец Мартин говорил, что этим занимался отец Джон Беттертон.